Глава 30. Явно и несомненно, злой уорд. Увеличим налоги. Пардон. Дело происходило в моем офисе. После обучения у Виконта, первым делом, что я сделал, это предложил увеличение налогов. Я решил пойти по стопам барона Экснера. Он великий человек, который выжмет из народа все до последней капли. Его духу наследовал даже сын, Курт, пытающийся научиться любым способом обдирать людей. Так что, разумеется, я увеличу налоги. Ха, людям придётся непросто. Да кого это волнует, уж точно не меня. Наконец пришло время. Как и подобает злодею, пришла пора увеличить налоги. Услышав мое мнение, о магия задумывалась ненадолго и сказала. Хорошо, сейчас должен быть подходящий момент. Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Серьёзно? Наконец-то я услышу страдания своего народа. Все ещё находятся идиоты, ошибочно принимающие меня за добродетельного правителя. Это так повлияло пропаганда по телевизору? Хм, СМИ очень полезны. Что за глупый народ? Их возложенные на меня надежды в итоге не оправдаются. Хозяин, что насчет предлога для увеличения налогов? Оставлю его на тебя, просто выжми мне их насухо. Поняла. На следующий день мы объявили об увеличении налогов на следующий фиксальный год. В моих водениях уже поднялся шум. Как же я долго этого ждал. Некий дом во водениях Банфилдов. Белый дом на одну семью с садом, который поддерживался в хорошем состоянии. Его владелец крупноватый мужчина среднего возраста с бородой и усами. Когда мужчина вышел во двор для ухода за садом, к нему в спешке выбежала родственница. «Эй, слышал новости?» «Что такое? Я немного занят». «Вот, смотри». На терминале было показано объявление об увеличении налогов. Оно было сделано под именем самого Лиама, а значит, обязательно для исполнения. Иначе говоря, выступи они против, и армия арестует их. Как только мужчина прочитал содержимое, их затрясло. Э «Это не шутка?» «Ни в коем случае. Официальное заявление правительства». Нам намного увеличивают налоги, но их от счастье. Надеюсь, они не отправят нас работать слишком далеко. Куда подумываешь отправиться? Третья команда кажется ближе всего. Они набирают людей для разработок, и там в приоритете учителя и ученые. Самый присоединяюсь к четвертой команде, тоже собираешься. Разумеется, там мы станем независимыми, и у нас никогда не возникнет проблем с поиском работы. Почему они так счастливы? И о чем говорят? Я кое-что забыл. Дом Банфилдов недавно объявил о начале освоения новых планет. Развитие столичной планеты, наконец, подходило к концу. Поэтому они пришли к освоению других планет в их владениях. Развивать новые планеты не так уж просто. Существует множество примеров, когда ордам приходилось отправлять больше людей и ресурсов, чем планировалось изначально. И все же, феноменальное увеличение налогов значит только одно – Грядет полномасштабное развитие новых планет. Иначе говоря, с точки зрения народа, они полностью верили, что Лиам инвестирует в новые колонии. В основном у них сложилось мнение. Насколько увеличились налоги? Неплохо так, но все же лучше, чем было. Для все еще помнивших предыдущий дом Банфилдов, это увеличение терпимо. На самом деле до этого налоги были даже маловаты. Конечно же без недовольства не обошлось, но это все равно были приятные новости для тех, кто подумывал о миграции. Похоже, звуки о развитии новых поселений подтвердились с возвращением Орда Лиама. Давай как можно скорее полетим туда. В этот день люди решили выпить после работы за Лиама. После объявления о вывлечении налогов, я просматривал новости и не мог не восхититься их интересности. Диктор отчаянно пытался защитить мое заявление. Увеличение налогов в этом году вызвано в связи с развитием новых планет. На что диктор ответила дама, одетая как домохозяйка. Даже так нельзя вот так вот без предупреждения увеличивать налоги. Не хотелось бы, чтобы мои налоги тратились в пустую. Нет, инвестирование в новые планеты вовсе не трата в пустую. Но это же только для тех, кто подумывает о миграции, разве не так? Ну разве не интересно? Большое увеличение налогов нельзя принять вот так просто. Будь тут демократия, как в моем прошлом мире, кабинет министров бы уже распустили. Вот как работает аристократическая форма правления. Люди не перестают говорить об этом с момента объявления. Даже когда тема сменилась на аренду линкоров в соседним уордом, домохозяйка по-прежнему находила к чему бы придраться. «Не понимаю, зачем нам покупать боевые корабли, чтобы одалживать их другим территориям. Они вообще-то куплены на наши налоги». Дама, кажется, предоставляла интересы всех домохозяек и выражала свое недовольство. Далее последовала серия вопросов и мнений между диктором и дамой. Обе стороны изо всех сил старались убедить другую, но по итогам все попусту. «Они хорошо подобрали персонажей, чтобы обе стороны злились на друг друга». Показав недовольство моим решением, канал пустил репортаж с честным и беспристрастным мнением. Но это было сделано по моему приказу. все подстроено. Даже та дама-актриса, диктор своей игрой, тоже впечатлял. «Позвольте выразиться простым языком. Пусть вы на стоимость только сейчас. Нам приходилось разбираться с этой проблемой уже очень долго. Намного дешевле сдавать корабли в аренду, чем отправлять им на помощь наш флот». Ну не знаю, это их проблемы. Ну как же вы не поймете, пиратов не волнует, в каких территориях они телятся. Если они обоснуются в соседних водениях, проблемы рано или поздно начнут просачиваться и к нам. Ну как же играют? Может, диктор тоже актер? Возможно. Звание эксперта, скорее всего, еще один трюк канала, который помог бы в влиянии на людей. Забавно, как некоторые зрители, вероятно, верили во все это. Пока я смотрел передачу по большому телевизору, ко мне подошла магия. Она принесла чай. Похоже, вам весело, хозяин. Но это же забавно. Как тут не рассмеяться, когда находятся люди, действительно верящие в эту пропаганду добродетельного орда? Мой контроль над СМИ и информацией идеален. Но обе истории о сдаче в аренду кораблей для усиления безопасности наших водений и доклад об увеличении инвестиций в освоение новых планет, правда? Да? Ну, мне просто хотелось увеличить налоги. На самом деле, я не знаю, что делать с деньгами. Это было просто угнетение. Мне хотелось всего лишь выжать деньги из людей. Будь у меня проблемы с деньгами, на самом деле, есть алхимическая коробочка. Я просто хотел посмотреть на страдания людей. Взяв принесённую маги чашечку, я отпил чаю. Что может быть лучше наблюдение за страданиями людей под чашечку чая? он выглядит счастливее, чем когда бы то ни было. Затем передача изменилась на шоу о последних трендах моды в моих водениях. Далее мы расскажем вам о модных прическах, которые так популярны среди молодежи в последнее время. Меня всегда удивляла креативность молодых людей. Никогда бы не подумал, что подобная прическа обретет популярность. Ведущие рассмеялись. Интересно, что же там за прическа? Представляем вам новую модную Торнадо! На сцену вышла модель. Я выплюнул чай. Прическа напоминала вихрящий ветер, похожий на мягкое мороженое. Иначе говоря, безобразно! А магия принялась убирать выплюнутый чай. Эй, а Что такое хозяин? Эта прическа действительно так популярна? Это уродство, правда, повсюду в моих водениях? Это же вранье, да? Скажи, что это вранье! Когда я указал на телевизор, а магия отвернулась от меня. А вам не все равно? Я не разрешаю подобных причесок в особняке. А я говорю о том, что снаружи я никогда не приму подобных причесок. Проклятие, мне сразу же стало дурно. Это люди решили так отомстить в отместку на увеличение налогов? Даже думать не хочу, что столь постыдную прическу можно встретить повсюду. Я думала, вы на этот раз позволите этому проскользнуть. Ровно тогда, когда я решил поднять налоги, во мне назрело крепкое желание. Разберемся с этим сейчас же. Я ни за что не признаю такую прическу. Не думаю, что крики тут помогут, но все равно свяжусь с правительственным офисом на этот счет. После этого я оперативно создал регулирующий закон о прическах. Хотя вот в чем дело. Даже при поднятии налогов люди так не протестовали, как при моем запрете одной прически. Мои владения находились на грани. Глава горничных дел доклад премьер-министру. Ясно. Так он действительно поднял налоги, чтобы помочь в развитии колонии. Я не заметил ничего подозрительного, он не приобретал ничего экстравагантного с момента поднятия налогов. На самом деле, он вообще живет довольно скромно. Проблемы начнутся, если он станет слишком жадным. Похоже, он и правда немного выходит за рамки своего бюджета, но в общем знает, как распоряжаться деньгами. Глава горничных докладывала об увеличении налогов и иных других вопросах. Иными словами, она шпионила за лиамом. Тем не менее, эта информация передается в его защиту. Глава горничных была убеждена, что столь крупное увеличение налогов связано с развитием новых планет. «Меня беспокоило, что он выглядит слишком хорошим лишь на поверхности. Но после открытия крышки содержимое оказалось довольно скодным, как и ожидалось». Немного скучновато. Звучит так, словно ты расстроена обнаружить, что он и в самом деле оказался хорошим человеком без скелетов в шкафу. Неправда. Я рада услышать о рождении достойного дворянина. Похоже, для империи все еще осталась надежда в эпоху засилия домов вроде пятаков. И хотя пятаки обладают положением графа, все родственники отказывались унаследовать дом из-за ужасного состояния. Такими темпами, Питер, у которого не было возможности вовремя заполучить эликсир, станет его последним ордом. А огромные долги будут спихнуты на Викон Теразеля через брак. Ах да, еще они неофициально получили запрос от барона Экснера о прохождении их дочери брачной подготовки. дом Банфилдов может и в самом деле оказаться удачным выбором. Готовы ли они принимать детей? В течение десяти лет, думаю, смогут. Можно вздохнуть с облегчением. Знаешь, что ты там? Постарайся ради дома Банфилдов. Не волнуйся. Я это и планировала. На самом деле, похоже, со следующего года они начнут принимать детей младших ордов. Хотелось бы, чтобы они принимали детей из домов рангом выше Баронского. С обучением детей тоже множество проблем. Звонок закончился. На следующий год. Дон Банфилдов собирался впервые за все время существования принять детей из других семей. Однако все они являлись детьми соседних ордов, рангом младше барона. И хотя они описываются соседними, это все равно значительное расстояние для детей. В отличие от меня, они не могут обучаться за границей в Империи, помимо младших домов. Им не хватает денег для мест покрупнее, поэтому они отправляются в связанные с ними дома. Однако до недавних пор дом Банфилдов был ненадежным и отказывал им, что ставило их в безвыходное положение. Большинство людей в комнате старше меня. Когда Брайан и Маги привели меня сюда, глава горничных поприветствовала меня. «Лорд Лиам, с этого момента они будут проживать у нас, поприветствуйте его!» с Моим приходом все начали приветствоваться, за исключением одного парня, громко жевавшего «жвачку». Он с хмыкой посмотрел на магию. А чё, андроид?» Глава горничных, нахмурив брови, подошла это весело по молодому человеку. В комнате раздался отчетливый шлепок: Следи за языком! Но его это не остановило. Да, этот пацан просто сопляк, который еще и младше меня, а я так нервничаю насчет встречи с ним. Иногда появляются и такие люди. Баваны, не знающие своего места, поскольку они росли вдали от мира». Я разозлился, так что оттолкнул голову горничных и подошел к нему. От внезапного столкновения со стеной парень сполз вниз и закашлял. «Ах ты! Мне не нужен подобный бунтарь! Брайан, отправь его обратно!» «Орталиам, подождите еще только первый день!» «И что с того? Одного оскорбления уже достаточно!» И вообще, за недостаток воспитанности виноваты его родители, что только доказывает отсутствие ценности в связи с ними. «Я добр к тебе, но с остальными». Опустилась мертвецкая тишина, а у парня было такое лицо, словно он не мог ничего понять. «А маги, подготовь все для его отправки». «Начну приготовление немедленно», – кивнула она. Несколько дней спустя, услышавший об обстоятельствах младший орд, Прибыл ко мне просить прощения. Он надеялся на сохранение отношений между нашими домами, в обмен на лишение наследства того ребенка И, разумеется, я с радостью принял подобное предложение. Люблю, когда люди послушно виляют передо мной хвостами. Что может быть лучше власти? Пусть я и всего лишь очередной дворянин в Империи. Тут я король. Великолепное чувство. Брайан сделал слегка удивленное выражение и слегка отчитал меня. Меня очень впечатлила глава горничных и её реакция. Возможно понять, но было бы лучше решить всё немного более мирно. Если станете поднимать много шуму, дети не так сильно будут хотеть обучаться у нас. Первое впечатление самое важное. Неважно, где, даже в прошлой жизни приходилось иметь дело с такими людьми. Любой, кто посмеет вести себя так со мной, мертвец для меня. Похоже, после того инцидента дети притихли и ведут себя хорошо. Приятно слышать. Брайан начал расспрашивать, впечатлил ли меня кто-то из них. Во всяком случае, есть ли среди дочерей Богородных Домов заинтересовавшие вас? Дочери Богородных Домов? Ах, да, и они были. Мне было не до них. Казалось, Брайан расстроил мой ответ. Вот как... Я подумал, возможно, среди них найдется кандидатка в жены, но, похоже, ошибся. А? Серьезно? Юные дома проходящие обучение в нашем доме, еще ни с кем не помолвлены. По-моему, думаясь так, вполне естественно. Или, скорее, я считаю, многие из них на самом деле нацелены на вас. Разумеется, не стоит с головой окунаться в похоть, но и не показывать никакой реакции тоже может стать проблемой. «Ну, может и так, но мне никто из них не приглянулся». «Тогда я полагаю, просто передам главе горничных, что среди них нет подходящей под ваши предпочтения». Похоже, Брайан сдался, пробормотав при этом «Надеюсь, повезет в следующий раз». Ха, раз такое дело, там может дочь барона Экснера?» «Нет, неважно, это невозможно, поскольку она прибудет сюда при других обстоятельствах, нежели остальные девушки». Брайан, «Больно от того, что Ворд совершенно не интересуется девушками».